Глава девятая. Озерье. Мавна долго ждала, пока смородник закончит седлать своего коня. Она заметила, что после разговора с боярышником обычный хмурый взгляд стал пустым и погашшим. И осторожно выглянув из кустов, увидела, что конь давно оседлан, а смородник что-то тихо говорит ему, гладит черную морду и скармливает сушеные яблоки из кармана. Стемнеет скоро. Недовольно напомнила она. «Поехали уже!» Не ему одному боярышник принес дурные вести. «И если уж на то пошло, куда хуже узнать, что твой дом и твой брат куда-то сгинули, и неизвестно, увидитесь ли вы еще. Ласточка давно была готова, конь Варды, доставшийся от Райхи, тоже, и даже козел, на совесть привязанный к седлу кобылы, уже нетерпеливо ковырял копытом траву. «Не переживай!» — неловко подбодрил ее Варде. «Я был в вашей деревне. Она довольно большая. И вы быстро подправили дома после того пожара. Так что все будет хорошо. И брата твоего видел. Крепкий парень, такой отовсюду вы!» Он осекся и замолчал, встретив недовольный взгляд Мавны. Поправил рубаху и с трудом, даже не с первой попытки, забрался в седло. Мавна уже хотела снова напомнить смороднику о том, что пора выдвигаться, но тут он сам вывел коня на поляну и свистнул Варде. Эй, ты, свободен! Варде удивленно обернулся. Ты со мной разговариваешь? Ничего не попутал? Смородник раздраженно закинул мешок на седло и отряхнул ладони. С кем же еще? Я больше не собираюсь вести тебя к матушке. Так что иди на все четыре стороны. «Хватит так с ним говорить», — вспылила Мавна. Варды не виноват, что ты не смог поставить на место этого боярышника. И он сам решит, куда ему идти». «Нет-нет, погоди-ка». Варда развернул коня так, чтобы смотреть прямо на Смородника, и сдвинул брови. «Ты указываешь мне, что делать, верно?» «Ты?» Смородник, не оборачиваясь на него, продолжал затягивать ремни на мешке и проверять оружие. Плеснув из бурдюка, вымыл руки. «Распятый», — подумала Мавна. «Я? Я тебя пленил. Я тебя вез к матушке. Я сжег твою шкурку». Он с вызовом скинул подбородок, глядя на варды в седле снизу вверх. «И я тебе говорю, иди, жак, свободен. На все четыре стороны». «А ну, хватит!» Мавна не выдержала и легонько ударила смородника кулаком в бок. Тут же пожалела. Потому что он сперва согнулся пополам, а потом посмотрел на нее с таким возмущением, что она поняла, попала по ране. Смутившись, она все-таки шикнула. "Извинись перед Варде. Немедленно. Никто не виноват, что тебя нигде не хотят видеть. Только ты сам. На месте боярышника я бы тоже не захотела принимать тебя в отряд." Варда зашелся кашляющим смехом. "Ну ты даешь, чародей!" Это я первый нашел Мавну и рассказал ей о брате и провел под болото и сражался против своих же, прикрывая твою неблагодарную спину. И в конце концов мне нужно узнать, что там с козлом. Брат он Мавне или нет? Так что это ты иди куда хочешь, а я иду с Мавной в озерье. Варда слегка кивнул Мавне, показывая взглядом, что он ее не оставит. Мавна кивнула в ответ, молча благодаря его. Смородник долго смотрел на него, стиснув челюсти, но к облегчению Мавны все-таки процедил сквозь зубы короткое извинение, больше похожее на ругательство, и забрался в седло. «Смотри-ка, слушается!» — хмыкнул Варде. Мавна прижала палец к губам. Почти всю дорогу они молчали. Быть может, разговор отвлек бы от бесконечной вереницы повторяющихся мыслей, которые доводили до головной боли. Дом, мама и лар, убитый им чародей, сонный топик, упава, отец, раска, дом, мама и лар. Но мавно привыкла, что спутники у нее не самые общительные, а уж сейчас и вовсе лучше молчать, чем ссориться. Подогнав ласточку, она поравнялась со смородником, который горбился в седле сильнее обычного. «Больно ударила. Прости». Он криво усмехнулся. «Даже не заметил!» Помолчав, он добавил скованно. «Надеюсь, ты в порядке?» Мавна приподняла брови. «Неужели он справился о ее самочувствии?» «Удивительно». «Не понимаю, что ты имеешь в виду, но отвечу». «Вполне». Спустя время дорога резко повернула, и из-за показалась ограда. Да такая, что у Мавны открылся рот снизу на высоту два или три человеческих роста стена была выложена из огромных булыжников скрепленных глиной выше начинался бревенчатый ярус да не такой как у них в сонных топях а шириной не меньше избы если бы стена была пустой изнутри там можно было бы разместить целую улицу поверху шли башни посты дозорных с удобными заграждениями и бойницами вот бы такое домой Весь верхний ярус пестрел светлыми вкраплениями, и лишь приглядевшись, Мавна поняла, что это бесчисленные козлиные черепа. На стене прохаживалось столько дозорных, сколько бывает посетителей на торгу в погожий день. «А нас сейчас не убьют?» спросила она слабым от волнения голосом. «Со мной нет», — ответил Смородник, и ей снова захотелось его ударить. «Хотя бы легонько». «Свяжи мне руки хотя бы», — предложил Варде. «Кто-нибудь точно поймет, что я не человек. Не боишься вести упыря к людям?» Смородник быстро окинул его взглядом и мотнул головой. «Ты умеешь сдерживать себя. Если нужно, попьешь моей крови. Что поделать, раз ты решил, что тебе непременно нужно смотреть на превращение козла? Нельзя отказывать тебе в таком удовольствии. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности». И без меня хватает, как посмотрю. Варды пробормотал это так трогательно, что мавна умилилась. Смородник велел им подождать в стороне, а сам пошел беседовать о чем-то с дозорными у ворот. Ворота тоже внушали трепет. Шириной с добрые две избы они были украшены широченными балками, с вырезанными из дерева изображениями козлов. Варда задумчиво потер подбородок. «Да, вряд ли меня пропустят, конечно. Как-то, знаешь ли, страшновато вот так стоять тут у всех на виду». «Да мы все подозрительно выглядим», — выдавила Мавна и поежилась. «Меня уже однажды принимали за нежичку. Больше не хочу». Она наблюдала, как Смородник отдает Дозорному что-то из своего мешка, а потом зажигает на ладони алый огонь. Видимо, это убедило Дозорного. И он, наконец, мотнул головой. Ворота медленно разъехались. Смородник махнул рукой Мавни и Варде. «Проходите», — мол. Пустив коней шагом, они прошли сквозь ворота, наконец-то очутившись в озерье. Город внушал Мавне странные чувства. Ей было страшно от того, насколько все огромное. И горестно. Будь дома так, они никогда не разлучились бы с семьей. И упыри не отважились бы нападать на местных. Она думала: а если бы они жили здесь? Раска уже исполнилось бы восемь, и он помогал бы в пекарской. Они не ездили бы на торг в Березье, а покупали бы и продавали все тут же. Раска бы не пропал, Мавна бы не замкнулась в своем горе и вине, Элар был бы спокойнее, а мама, мама не сошла бы с ума. Все сложилось бы иначе. Она смотрела во все глаза на невыразимо огромную и дающую стену вокруг города, на дома в несколько ярусов, на мощенные широкие улицы, на толпы людей, которым не было дела до троих незнакомцев с козлом. Она сперва волновалась, что Варды быстро опознают нижака, но никто даже не смотрел на них. Все торопились по своим делам. Было боязно, а вдруг Варды правда как-то себя выдаст. Но смородник держался так близко к нему и так напоказ вывесил свой козлиный череп, что со стороны казалось, что они оба чародеи из одного отряда. Вечерело, и на сером небе расцвели розовые с рыжим сполохи. Умавно захватило дух от красоты, когда улица вывела на главную площадь и глазам открылся простор. Загорались огни. В окнах непривычно больших домов и даже на улицах зажигали лампы. Мавна видела, как какой-то мужчина, конечно, чародей, взмахнул рукой, и целая улица оказалась освещена округлыми красными огоньками, зависшими в воздухе над головами прохожих. «Невероятно!» — прошептала Мавна. «Красиво!» — согласился Варде. Он ежился, когда они проезжали близко от чародейских огней, но все равно выглядел почти счастливым, и бледное лицо казалось розовым от бликов. Мавна и подумать не могла, что можно так долго ехать и при этом оставаться в одном городе. Более того, она теперь нигде не видела стену, только бесконечные улицы и вереницы домов. В сонных топях ограду было видно почти отовсюду, а тут и не доберешься. Заблудиться можно. От этого осознания слегка кружилась голова. Скоро Мавна поняла, почему город назвали озерьем. Улица вильнула, и сбоку стала видна огромная водная гладь, почти черная в стремительно сгущающихся сумерках. На берегу качались рыбацкие лодки, волны дробили и разносили отсветы уличных огней. Над озером кричали птицы и тянуло сырой прохладой, но тумана тут совсем не было, не то что дома. Мавна даже хотела замедлить шаг ласточки, чтобы немного полюбоваться, но побоялась отстать и потеряться. «Раска, ты видишь, какая красота кругом?» — спросила она, обернувшись на козла. Тот равнодушно плелся позади. Кругом не было ничего интересного и вкусного, чтобы сорвать и жевать по пути, только каменные улочки и дороги. Но хорошенько разглядеть город не удалось. Скоро Смородник повел их не по широким улицам вдоль озера, а свернул в узкий проулок, и через некоторое время дорога вывела к новой стене. Конечно, не такой величественной, какая отрезала город от полей и болот, но все равно довольно высокой. Бревна тут почернели от времени, кое-где виднелись обугленные участки, будто ограду пытались поджечь. Мавна разглядела и какие-то вырезанные на древесине знаки, похожие на обереги. Смородник снял козлиный череп и устроил его на луке седла, чтобы привлекал меньше внимания. Провел рукой по волосам, как-то рассеяно, без прежней самоуверенности. Несколько раз ударил кулаком в ворота. Скоро ему отперли. Ворота немного приоткрылись и в щели показался мужчина средних лет, с густой бородой. Смородник что-то сказал ему, но Мавна не поняла ни слова. Они переговаривались еще несколько минут, и мимолета Мавна отметила, что ей нравится, как звучит этот язык. Сухо, грубовато, но по-своему красиво, как далекие раскаты грома перед грозой. Мужчина долго и хмуро разглядывал варды и козла, затем что-то снова принялся спрашивать. Смородник отвечал с почтением. В его голосе в кои-то веки не слышалось ни издевки, ни холода. «Покажи уголек, ражда», — попросил он Мавну. Мавна торопливо сняла с седла подарок Райхи и протянула Смороднику. Тот бережно развернул ткань, а постовой заглянул в сверток, поглаживая бороду. «Они еще о чем-то поговорили», — и Мавна начала волноваться. Она совсем не думала о том, что может не попасть в чумную слободу. А что тогда будет? Вдруг не пропустят? Неужели тогда все окажется зря и придется ехать обратно ни с чем? Дунул вечерний ветер, и по коже побежали мурашки. «Не переживай», — тихо сказал Варде. «Тут много Райхи и других людей. Все будет хорошо». «Тебе-то откуда знать?» — вздохнула Мавна. «Сам-то ничего не помнишь!» Варды развел руками с извиняющейся улыбкой. Мавне не хотелось слышать беспочвенные утешения ради утешений. Лучше уж подумать о том, что делать в случае неудачи. Жаль, что она только сейчас спохватилась. «Пойдем!» Смородник махнул им и постовой открыл ворота шире, чтобы могли пройти лошади. У Мавны отлегло. «Пропустили!» Она поблагодарила постового, припомнив слово на языке райхи, которому ее научили на стоянке, и тот, вроде бы, с неохотой, но кивнул. После основной части озерья чумная слобода казалась задворками. Дома тут были вовсе не такие высокие, как в озерье, а только в один-два яруса. Кое-где даже встречались деревенские дворы со скотниками и огородами. Умавно кольнула в груди, когда она увидела садик с шиповником и подсолнухами, почти как дома. Она уж испугалась, что тут придется ехать так же долго, но скоро Смородник остановил коня напротив странного дома и спешился. «Вот здесь живет царжа». Дом царжи был трехъярусным, длинным явно рассчитанным на много семей. Уже со двора слышался шум голосов. Кто-то кричал, кто-то ругался, кто-то смеялся. Узел в груди мавны стянулся туго-туго. Она смотрела на этот вытянутый дом и понимала. Вот же оно, вот то, ради чего она покинула родную деревню. И тут ей либо помогут, либо... либо все было зря. Спешившись, она отвязала козла. Присела к нему, погладила между рогами. Обняла за шею. «Потерпи, маленький мой. Уже дошли. Скоро все узнаем». Мавна посмотрела на Варда и Смородника поверх головы козла. «Вы... не ходите со мной. Я одна схожу», попросила она тихо, чувствуя, что краснеет. «С чего она вообще взяла, что они собираются провожать ее до царжи? Наверняка найдут себе другие дела». Да хотя бы отдохнуть с дороги. Тут же должны быть кабаки и разные другие увеселительные места. Варда серьезно кивнул. «Как скажешь!» Смородник молча нахмурился. Мавна погладила ласточку по морде, взяла веревку козла и дошла через двор до крыльца. Потянула на себя дверь. Оказалась не заперта. Козел уперся у порога, опустил голову, жалобно заблеял. Будто понимал, что тут с ним будут что-то делать. Мавна вздохнула. «Миленький, ну пошли, пожалуйста. Если ты Раска, мы с тобой снова будем вместе. Ну а если нет, тогда с тобой тоже не случится ничего плохого». Дом встретил их полумраком. Пройдя что-то вроде предбанника, Мавна с козлом попали в длинный узкий проход где по обе стороны вели двери в другие помещения. Пахло деревом, травами и немного дымом. «Здравствуйте!» — позвала Мавна, справившись с волнением. «Как я могу найти маму-царжу?» Из закрытых комнат доносились голоса и другой шум. Копыта козла гулко стучали по дощатому полу, и Мавне вдруг стало слишком душно. Одна, в незнакомом городе, в чужом доме, с козлом на привязи, зовет женщину, которую она никогда не видела, и никого рядом. Она уже пожалела, что не позволила Смороднику и Варде пойти с ней. Хотелось бы взять кого-то за руку, было бы не так страшно. Ближайшая дверь открылась, и к Мавне вышла молодая женщина в сиреневом платке на плечах. — Царжу ищешь? — Мавна закивала. Женщина с ухмылкой осмотрела козла и махнула рукой. «Пойдем, отведу. Деньги-то есть?» «Есть». Они прошли через весь узкий проход и завернули в пристройку. Запах трав и дыма стал сильнее. Женщина толкнула дверь и крикнула. «Мама, к тебе!» Пропустив мавну, она пошла обратно к себе, лишь раз обернувшись на козла с удивленной улыбкой. Мавна боязливо шагнула за порог и отодвинула занавеску, отделяющую основную часть комнаты. В помещении было достаточно светло, горели сразу несколько масляных ламп. Мавна видела такие в березье, но у них в сонных топях их почти не использовали. За круглым столом сидела пожилая женщина и чистила чеснок, напивая что-то себе под нос. Перед ней стояли маленькие деревянные миски с какими-то семенами, мазями и травами, а зубчики чеснока она складывала в небольшую корзинку. Заметив, Мавну подняла глаза, совсем черные, в обрамлении пушистых ресниц. «Здарваре?» — тихо спросила она. «Здравствуйте!» — смущенно произнесла Мавна. «Ах!» — поняла. Женщина отряхнула руки от чесночных пленок встала и подошла ближе. Роста она была совсем невысокого, даже ниже Мавны, но смотрела так цепко, что хотелось за что-то оправдываться. Непонятно, правда, за что. «С чем пришла?» Мавна неловко потянула веревку, и козел вышел вперед. Мавна указала на него рукой. «Это мой брат!» Залилась краской, злясь на себя. «Дурочка!» надо было заранее придумать как расскажет обо всем сейчас царь же решит что она над ней смеется и не станет помогать выгонит как тогда смотреть в лицо парням которые подвергали себе опасности ведя ее сюда но царь же не стала злиться или смеяться а присела и что то приговаривая обеими руками взяла козла за голову заглядывая ему в глаза козел мотнул рогатой головой заблеял но скоро успокоился Мавна не переставала поглаживать его по спине. «Давно так?» «Не очень». Царжа деловито кивнула и приподняла козлу веки, разглядывая белки глаз. Потом прижалась ухом к груди. Она долго щупала, слушала, разглядывала. Гладила рога, дула в нос, осматривала копыта, выдернула несколько шерстинок. Наконец, снова отряхнув руки, Села обратно за стол. В сердце Мавны гулко стучало. «Вот что скажу!» — наконец начала царжа. «Это человек. И чары не наши, они житские. Но я с таким работаю. Чем ты со мной расплатишься?» Мавна была готова к тому, что придется что-то отдать. Она бы вовсе отдала все, что имела. Но имела-то ведь немногое. Особенно сейчас, вдали от дома когда нельзя было вынуть из сундуков украшения, ароматные масла и другие ценности, которые привозили ей отец и Лар. У меня есть деньги. Она суетливо полезла в сумку, отыскивая монеты. И вот это. Рука потянулась к груди, к бусам. Царжа же поджала губы и покачала головой. Ладно, девка. Вижу, ты сильно переживаешь. Плата у тебя нехти какая. Но мне и такое сойдет. Побереги пока. Вернешься через несколько дней, тогда и отдашь. А Раска? Животину я у себя оставлю. Тут нужно долго чары наводить. Пробовать и так, и этак. Вытащить человека из зверя — непростая задача. Будет у меня тут спать и есть. А ты лишний раз не ходи, себе душу не трави, мне не мешай. «Тебе не понравится, если ты увидишь его посреди превращения. Лучше гуляй, забавляйся, на торг сходи по глазей. Ты одна сюда приехала?» Мавна мотнула головой. «Нет, не одна». «Вот и славно. Вместе время быстрее пролетит. Ночевать-то есть где?» «Нет». «Тоже ничего. Есть у меня одна комната, последняя. Проведу, как попросишь». «А пока ступай, отдыхай, город посмотри. Ты ведь не местная, верно?» Мавна слушала успокаивающее хрипловатое бормотание царжи, видела козла, который принялся оживать конец скатерти, а в ушах нарастал шум. Неужели вот так все и закончится? Никто не удивился ее просьбе. «Не выгнали с позором вместе с козлом». Не попросили отдать кровь, слезы или душу в обмен на колдовство Райхи. Неужели вот эта маленькая сидеющая женщина и есть та, кто вернет в ее жизнь покой и снимет груз вины, из-за которого она уже год не может дышать полной грудью? Колени ослабли, и мавне пришлось опереться рукой о стену. Милая! Всплеснула руками царжа, давай сразу в комнату провожу. Нет. Снова повторила Мавна, едва ворочая сухим языком. «Просто хочу на воздух. Здесь душно». Она подняла на царжу глаза и ухватила ее за руки. «Спасибо. Спасибо большое. Не знаю, как я...» Царжа осторожно, чтобы не обидеть, освободила свои ладони и мягко улыбнулась. «Не за что пока, девочка. Ничего не обещаю». «Ты заходи потом, потом заходи». Мавна не помнила, как вернулась по длинному проходу. Наверное, держалась за стену и едва переставляла ослабшие ноги. Голову распирала от странных ощущений мыслей. Они роились, не до конца понятные оформившиеся, сталкивались и искрили. Хотелось просто выйти, сесть и не думать ни о чем. Хотя бы некоторое время в дверях она столкнулась с кем-то и не сразу узнала Варде. Он подхватил ее под локти. «Все хорошо?» Мамна закивала, а потом тут же замотала головой. «Не знаю, он останется там, а ты...» «Тоже хочу поговорить». В темноте прихожей было непонятно, но, судя по голосу, Варды был напряжен. «Вдруг удастся что-то узнать? Вспомнить?» «И насчет шкурки?» «Ох, только не говори ей лишнего о себе, пожалуйста, хорошо?» Мавна чувствовала, как от него пахнет прохладой и рекой. Так знакомо, так свежо и приятно, будто этот запах был чем-то, чего ей так не хватало в этом странном доме и в жилище царжи. Схлипнув, Мавна крепко обняла Варде. Он уткнулся лицом ей в шею, и они простояли так всего немного, прежде чем одновременно смущенно отстранились. «Удачи! И будь осторожен! Я никому не скажу, что пью кровь!» В полумраке мелькнула улыбка. «А, дальше! Как получится!» Варды пошел дальше, а Мавна, проводив его взглядом, вышла наружу. Вечер сгустился настолько, что небо стало совсем темным, с крупинками звезд. Мавна сделала несколько шагов, пересекла двор и остановилась на мостовой. Медленно вдохнув, она почувствовала, как грудь наполняется прохладным воздухом. Вокруг витали запахи. Свежесть, что-то съестное, что-то сладкое, снова дым. Она вдохнула снова, еще глубже. Тугой узел в груди расправлялся. «Удивительно, но теперь без козла на поводке». Ей стало легче, будто она передала его царже, а вместе с ним — все свои заботы и свою вину. Тот день на болотах, будто растянувшийся на целый год, давно закончился. Она не уследила за братом, и Лар не смог его найти. Но Варды дал ей надежду, а она не побоялась нырнуть в топь и вернулась оттуда с козлом. Смородник довел их до озерья живыми и целыми, И мавна сделала все, что могла. Теперь остается ждать и надеяться. Теперь она будет молиться покровителем о том, чтобы у царжи все получилось. Не о том, как добраться сюда живыми. Не о том, чтобы болотный царь ее выпустил. Не о том, чтобы не утонуть в болоте. Не о том, чтобы Элар нашел Раско. Теперь только о силах царжи. Глаза раскрылись шире. Мавна только сейчас по-настоящему рассмотрела чумную слободу, площадь с церквушкой, улочки и дворы, гуляющих людей и торг на другом конце площади, а чуть дальше — танцующих вокруг жаровни людей. Услышала смех и музыку, разговоры сразу на двух языках. В кожу впитывался ночной ветер, ее всю наполняли запахи, цвета, звуки, будто весь год она была запечатанным сосудом, который, наконец-то, решили наполнить. В груди что-то скреблось, но не тоскливо, как обычно, а приятно. С удивлением Мавна поняла, что снова испытывает радость. Слабую, бледную, омраченную множеством горьких вещей, но все-таки радость. Она прошла еще немного и на мостовой увидела смородника. Он сидел прямо на камнях, скрестив ноги, и задумчиво смотрел куда-то в сторону костра, покачивая в ладонях кружку с чем-то дымящимся. Мавна постояла немного, разглядывая его. Серая с красной вышивкой рубаха, латаная, перелатанная после драки с упырями, длинные черные волосы с косицами у висков, рисковатое лицо с крупным носом, багровый ожог и след укуса на шее. Сейчас он сидел так, что не было видно глаз и бровь со следами искры, и казался просто уставшим молодым Райхе, который не дошел до праздника у Жаровни. Мавна украдкой улыбнулась. Не будь он таким ворчливым и скорым на расправу, показался бы ей даже неплохим парнем. Она подошла и села рядом, обернув подол платья вокруг ног. «Ну, что, царжа?» Смородник повернулся, сверкнув наполовину белым глазом. «Оставила Раску у себя». «Приду через пару дней. Тогда видно будет». Мавна поджала губы. «Дошла бы она до озёрья одна?» «Конечно, нет. Даже не узнала бы дорогу. Да и упыри сожрали бы раньше, чем она приняла мысль, что её брат может быть заколдованным козлом. Пусть никто не спешил извиняться перед ней за летящие стрелы и обидные слова, но что мешает ей испытывать благодарность, не прося ничего взамен?» Ветер взметнул ее волосы, с которых снова сполз платок. Больше не колеблясь, она сжала Смородника в крепких объятиях, но так, чтобы не сделать больно. — Спасибо тебе! — шепнула она и, осмелев окончательно, поцеловала его в щеку. — За дорогу и помощь! Ты ведь не обязан был! Смородник ошарашенно посмотрел на нее и, привычно нахмурившись, поднялся на ноги, собираясь уйти. «Только попробуй!» — буркнула Мавна краснее. «Не смей уходить!» «Или ты считаешь, что можно привести девушку в незнакомый город и оставить одну среди чужих людей?» «Ты и так не поступишь!» Передернув плечами, Смородник неохотно сел обратно. «Не поступлю!» Мавна спрятала улыбку, сделав вид, что поправляет платок под шеей. Они посидели молча, глядя в одну сторону — Мавна с удовольствием подставляла лицо ветру и слушала далекую музыку. Тени, пляшущих у костра, причудливо падали на мостовую. Вытянутые, черные, изгибались и сливались, чтобы снова разъединиться. «Почему ты не пойдешь к ним?» — спросила она. «Не люблю танцевать». «Я не про танцы. Просто к ним, вместо этого мерзкого боярышника». Он же тебя ненавидит. Неужели хочется унижаться и бегать за ним?» Смородник кашлянул и глотнул из кружки. Спохватившись, нашарил что-то на камнях и протянул точно такую же мавне. Мавна удивилась, но с благодарностью приняла напиток. «Я же отрекся от райхи», — тихо произнес Смородник, глядя на свои ноги. «В тот момент, когда решил остаться у чародеев и разбудить искру». «Но чародеи все равно не считают тебя своим. Так, может, ну их?» Смородник скривил губы, снова делая глоток из кружки. Пахло чем-то знакомым, и мавно вспомнила. У варили что-то похожее. «Не могу. Я чародей, и моя искра уже никуда не денется. Мне нужно знать, что матушка меня прощает. А райхи точно не примут после всего». Они не любят искру. И особенно тех, у кого она видна на лице. Мавна будто случайно подвинулась так, чтобы прикасаться плечом к плечу смородника. Ей не хватало объятий. И с Эларом, и с Купавой они каждый день держались за руки, обнимались, дотрагивались друг до друга. И только теперь она поняла, как холодно и пусто ей было все время в пути из дома до озерья. Жаль, что оба ее попутчика оказались такими закрытыми. — А может, и к лучшему. — Мне кажется, ты слишком много думаешь, — тихо сказала она. — Попробуй поговорить. Наверняка здесь можно было бы остаться. Кровь-то никуда не денешь, она сильнее искры. Вот я всегда буду девчонкой из сонных топий. С туманом и ручьевой водой в венах. И никакая искра это не убьет, даже если я по нелепой случайности стану чародейкой. — Остаться. Смородник фыркнул. «Для чего? Завести куры или печь хлеб?» Он с беззлобной усмешкой покосился на Мавну. Она пожала плечами. «Печь хлеб здорово. Он живой, теплый, дышит и никогда не обидит, в отличие от людей». «Тогда, пожалуй, хлеб молодец». Они одновременно рассмеялись. Мавна неожиданно звонко, как не смеялась уже давно. Смородник бархатисто и хрипло. Мавна ахнула. «Ты улыбаешься!» «Неожиданно, правда?» Улыбка исчезла, будто Мавна смутила его своим удивлением. Допив свой напиток, Смородник утер рот рукавом и вздохнул. «Ты извини меня. Я был неправ. Тогда, на болотах, когда стрелял в тебя и назвал нежичкой, еще и связал, Он сморщился, будто от боли. Не стоило так с тобой обращаться. Это было ошибкой. Мавна открыла рот, не веря своим ушам. Неужели дождалась? О! растроганно протянула она. Хорошо, я тебя прощаю. Мир. Она протянула руку ладонью вверх и стала ждать. Смородник колебался но все таки пожал ее руку со слишком решительным видом. «Вот видишь, люди не кусаются. Я уж точно, не все такие, как Дивник и Боярышник. Если только не кусать их первыми». Мавна не решилась снова обнять Смородника, да и боялась, что это будет странно. Сидеть на земле в чужом городе и второй раз обнимать малознакомого мужчину, который, к тому же, наверняка старше лет на пять-семь. Смутившись, она немного отодвинулась и взялась обеими руками за кружку. «Перед Варды тоже извинись обязательно». «За шкурку», — напомнила она. Лицо смородника вытянулось. «Ты слишком на меня давишь полегче». Мавна не стала уточнять, шутит он или нет. Решила, что нет. Столько веселья за один вечер Смородник не смог бы выдать. С наступлением ночи тут все равно было тепло. От нагретых за день камней, от костров и жилищ. Да и лето в последние дни наконец-то распогодилось. Мавна допивала странный напиток Райхи со специями, травами и ягодами. Он одновременно и согревал нутро, и холодил язык. Зато в голове после него становилось светло и спокойно. «Как бы я хотела, чтобы Раска это все увидел», — тихо сказала она сама себе, покачивая в ладонях кружку. «Ему бы тут понравилось. И Лару, наверное, тоже. А уж Купаве бы как». Она представила, как они с Купавой бы обошли тут каждый проулок, обязательно держась за руки. Непременно глазели бы на торг целый день, пробуя угощения и примеряя украшения смеялись бы громко во весь голос, как в старые времена. А вечером долго сидели бы у костра, глядя, как танцуют местные парни, и ждали бы, что их тоже позовут танцевать. И Раска бы бегал кругами и путался бы под ногами, а они бы ругались на него и ворчали, беззлобно, любя. Он бы выпросил яблоко в сахаре или кулек орехов, а Мавна непременно купила бы ему все, что захочет, да еще и пряник в придачу. «Увидит! Не плачь!» Только теперь она поняла, что по щеке скатилась слеза. Стыдливо утерев лицо платком, Мавна шмыгнула носом. «Хочешь, пройдемся?» Смородник кивнул в сторону торгового ряда, который даже издалека пестрел флажками, светильниками и яркими безделушками, отражающими свет огней. Мавне хотелось, но рука сама потянулась к сумке, где лежал кошель. Ей понадобятся деньги, чтобы расплатиться с царжей. А на торгу она, падкая на все красивое, непременно потратится на что-то ненужное. От выбора ее спас Варде. Вышел со двора дома царжи, быстро осмотрелся и подошел к ним. Тоже сел на мостовую с другой стороны от Мавны, поджал ноги и провел пятерней по волосам. «Что тебе сказали?» спросила Мавна. Варда неопределенно мотнул головой. Царь же долго меня рассматривала, как зверушку. Спрашивал разное. Я боялся, но вроде бы она обещала никому не рассказывать, что я упырь. Ну, а я обещал никого тут не трогать. Если она не поверит и проболтается, вы найдете меня с распоротой шеей. Он сухо сглотнул, и кадык скользнул по горлу. Под глазами у Варды снова сгустились тени. И Мавна поняла — он голоден. «Да тебе крови!» — засуетилась она. Смородник молча вынул нож и проткнул себе запястье, развернувшись так, чтобы со стороны никто ничего не понял. «Меня попей! Девчонку не трогай!» «Ты пахнешь дымом!» — Варды сморщил нос. «Потерпишь!» Накапав крови в свою кружку, Смородник протянул ее Варде. Мавна тревожно обернулась по сторонам. Но тут до них тоже никому не было дела. Трое людей сидели на площади и пили что-то. Такое тут было повсюду. Подумай, что один убрал нож в голенище сапога. Может, яблоко резал. В сонных топях долго осуждали бы девушку, сидящую ночью с двумя мужчинами, которые ей не родственники. А здесь сиди всю ночь хоть с чародеем, хоть с упырем. Никто и не заметит. Мавна поежилась. С одной стороны хорошо, никому не нужно ничего объяснять. С другой не всем так везет, как ей. На кого-то могут напасть, а на помощь никто и не придет. Варды глотнул и удовлетворенно выдохнул. Вытянул ноги, размял плечи. Царь же сказала, чтоб я приходил каждый день. Будет творить свои чары и поить отварами. «Глядишь, и вспомню что-то, а, может, даже человеком обратно стану». «Как-то ты слишком веришь в светлое будущее», — фыркнул смородник. «Не начинай», — мавна легонько толкнула его в бедро. «Хорошо, что царь же пообещала помочь мне и Варде. Как ваши раны, мальчики? Если нужно, я попрошу каких-нибудь трав. Вы сможете заснуть? Ничего не болит?» Она по очереди посмотрела то на одного, то на другого, с сожалением отметив, что оба до сих пор выглядят потрепанными после битвы с упырями. Отсохшие ссадины, светлеющие кровоподтеки, осунувшиеся уставшие лица. Эх, печь бы караваев, да откормить получше, а то оба казались худее, чем могли бы быть. Смородник потрогал свой бок и развел руками. Бывало хуже. Я купил трав. «Не жак, если хочешь, возьми». Варды мотнул головой. «Да нет, спасибо. И правда, уже поздно. Мавна, наверное, устала. Надо бы на покой». «Цар же говорила про комнату», — вспомнила Мавна. «Пойдемте посмотрим, что там». После ночевок под открытым небом по двое упырей Мавне казалось странным остаться на ночлег в помещении. За время пути она научилась засыпать гораздо быстрее, чем дома, в своей постели. Ей реже снился Раска, а по утрам чаще болела спина, но все же теперь она более стойко переносила любые лишения. Сказал бы ей кто раньше, не поверила бы, что можно спокойно засыпать вне дома. Съемная комната царжа оказалась совсем маленькой, на одного-двух гостей. И кровать тут стояла одна. Самое обычное, из темного дерева и с шерстяным покрывалом. Смороднику пришлось пригнуть голову, чтобы войти в дверной проем. Мавна подумала, что будь тут и Лар, он бы и вовсе не смог выпрямиться во весь рост. Они молча постояли, думая об одном и том же. Да уж, пойдем, нежак. Смородник похлопал Варды по плечу, и тот с готовностью вышел обратно в общий проход. «Куда вы пойдете?» — спросила Мавна. Она уже села на кровать и, только опустившись на мягкое, поняла, как безумно устала. Не хотелось даже спорить. Просто повалиться прямо поверх покрывала и заснуть. «Вымоемся в речке. Тут недалеко она течет к озеру. А на ночь вам бар. Есть у меня знакомый в соседнем дворе, прямо напротив царжи. Я у него лошадей оставил». Смородник будто бы неохотно признался в том, что вводит знакомство с местными, но ни Мавна, ни Варды ничего не стали спрашивать. Закрыв за собой дверь, они оставили Мавну одну. Сначала она просто сидела, сложив руки, но потом заглянула помощница Царжи, та женщина, которую она встретила внизу и которая проводила их в комнату. Спросила, не хочет ли Мавна зайти в мыльню. Мавна хотела пусть и чувствовала себя уставшей. Вымывшись горячей водой, она переоделась и вернулась в комнату. Зажгла свечку, как могла, закрыла дверь. Тут не было ни замка, ни засова, и, как ни старайся, все равно оставалась щелка. Мавна забралась под одеяло, но быстро уснуть не получилось. В доме было слишком много людей. С наступлением ночи это стало отчетливо ясно. В каждой комнате и за стенкой сильно шумели. Где-то ругались, где-то тянули пьяную песню, где-то плакали дети. Снизу тоже доносились голоса. Кто-то громко ссорился и чем-то гремел. Мавна закрыла голову подушкой, но подумала, что лучше слышать, что происходит. По проходу кто-то ходил и ругался. Несколько раз мавне казалось, что в ее комнату вот-вот ворвутся и ноги холодели от ужаса что она сможет сделать как защитить себя вдруг ее захотят выгнать или даже убить у нее и ножек это теперь нет дверь громыхнула будто снаружи кто то навалился на нее перепутав комнаты еще несколько раз вздрогнув от громких голосов и топота мавна не выдержала накинула платье и платок захватила сумку с кошелем И, дождавшись, когда шаги перед комнатой стихнут, быстро выбежала на улицу. Остры уже догорели, больше никто не плясал. Все разошлись по домам. На торгу загасили огни. Улочки чумной слободы затихли, только за стенками думы цар продолжали ругаться постояльцы. На черном небе мигали звезды, по ногам потянула сырой ночной прохлады с озера. Мавна огляделась по сторонам и заметила небольшой дом со двором и хозяйственными постройками. Пройдя через низкую калитку, она тихонько потянула на себя дверь амбара. Оттуда пахнула теплым сеном и зерном, и в полосе лунного света, падающего из окна, она увидела варды и смородника, спящих на сенных тюках. Мавна бесшумно, чтобы не разбудить, закрыла за собой дверь, прокралась вглубь амбара и устроилась на сене между парнями. Варда шевельнулся во сне и перевернулся на бок, освобождая побольше места. А смородник так и лежал на спине, как убитый. Только грудь чуть вздымалась. Мавна свернулась калачиком, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Тут было тихо, тепло, над головой крыша. А самое главное, она ощущала себя в безопасности. Едва закрыв глаза, она тут же уснула.